Пока немцы дошли, Виктор успел еще выскоблить с берегу ногтем ямку, сунутую туда завернутый в платок документы и награды. За Севастополь он еще красной звездой был награжден. И камнями присыпал, какие сгрести вокруг сумел. Еще мысль мелькнула, прыгать в море и уплыть или утонуть. Но командир за ним присматривал и отчетливо ему сказал, «Успеешь, мальчик, умереть, ты лучше их убивай, ты молодой, у тебя еще все впереди». И Виктор, по его словам, спёкся. Сел, где стоял, все. А тут и запревшие злющие немцы подоспели. Вот они старательно люлей раздали. И сапогами, и кулаками, и прикладами. Оружие у пленных уже не оказалось. все в воду покидали за Витькой винтовки следом. Потом обыскали, отняв все мало-мальски ценное. От часов до собок. И погнали. Раненых лежачих пристрелили там же. И того командира, который Витьке застрелиться не дал, тоже. Тех, кто идти не мог, стреляли без всяких сантиметров, спокойно, деловито. По дороге еще Виктора поразило то, что валялись давленные машинами трупы наших, и немцы спокойно по ним ездили, не сворачивая. Почему-то больше немцев Виктор ненавидел крымских татар. Что там такое они делали, не рассказывал. Но вот ненавидел пуще немцев и сильно злился тому, что их реабилитировали и разрешили им вернуться. Их надо было в Черное море переселить за все, что они вытворяли, говорил он. Тут его всегда своеместно затыкали моя бабушка и его жена. Дескать, нельзя ребенку такое слушать. Так ребенок и не узнал, что с крымскими татарами получилось. При этом у Виктора в бригаде работали татары, чуть не треть, но Астраханский казанский. И с ними у деда Вити отличные были отношения, слова дурного о них не слышал. При первой же возможности Витьку удрал. Вот тут не могу сказать точно: то ли он утек с разминирования, когда наши военнопленные под присмотром немцев вытаптывали минные поля. То ли ему повезло в разминировании, и он утек после. Разминирование проводили просто. Разрешали взять палки, построили шеренгами и погнали. Подорвавшихся немцы издали добивали, стараясь на поле все-таки не соваться. Удрав Виктор, первым делом постарался найти воду. Нашел когда, вроде как по описанию, похоже на поилку для скота. Пил в несколько приемов, напьется, аж глаза вот-вот выпадут и брюхо лопнет. Поспит чуток и опять пить охота. Пленных-то немцы тоже не поили. Он еще возмущался, когда где-то прочитал, что немцы гнали пленных, как скот. Как же, как скот. Скоты и кормят и поет, и пожарей не гонят, и не стреляют. Но тут его опять же наосекла. Напившись волей отоспавшись, он приободрился и пустился на авантюру. Обратился к местному селянину. Селянин дал ему кусок хлеба, укрыл в сарае и пообещал принести еще и сало. Видно, по рассеянности селянин перепутал и вместо сала привел двух драконов фельджандармов. фельд джандармов. Виктора очень поразили щитки на цепочках. Так поразили, что и я про горжеты забыл, избили его от души и опять он очутился в плену. Всего он убегал, как я помню, пять раз, дважды с этапа, один раз из лагеря и дважды с работ. Четырежды его ловили и каждый раз били зверски. Но это было не в 41 году. Немцам были нужны военнопленные для работ и поэтому просто так умершлять пленных они не старались. После четвертого побега опять повезло, как штрафнома ему светило виселица, но путем хитрой аферы свои смогли как-то поменять его с умершим пленом. Вроде как куртки с номерами обменяли. Получилось, что штрафник сдох после побоев, и потом вешать его нет резона, а безнадежно больной чудом выздоровел. Последний побег получился успешным. Грязный зачуханный шкелет спрятал у себя дома не то немка, не то бельгийка. Тут семейные предания расходятся. А сам он мне это не рассказывал. Жена его от этого просто кипела. Похоже, что там был какой-то лемур с тужуром, и бабище ревновала. Дальше его освободили американцы, успели передать нашим. И Виктор еще успел повоевать в нашей армии. А до этого не раз в концлагере немцы агитировали в Руа вступить. Он рассказывал, как в Руа вербовали. приезжать в КЦ, значит, полевая кухня. Перед строем пленных солдат откидывают крышку. Пахнет охрененно, мясом. Все голодное шатает. От запаха скулы сводит слюна вожой Офицер-пропагандист закатывает речь. Что характерно, о святом долге борьбы с большевизмом. Пара фраз вначале, чисто дежурно, а дальше все пунктуально и конкретно. Про сапоги, про паёк, про табачное довольствие, про обмундирование, про свободное относительно передвижение, отдых, одеяло, кровати, даже и бабы и так далее. Короче, сугубо материально о том, что выживешь, если вступишь, а из кухни пахнет, аж глаза вылазят. Ну, несколько человек не выдерживают, выходят. Их кормят тут же при строе, чтобы все смотрели. Те из власовцев, у кого еще совесть есть, жрут, отвернувшись. А были и такие, что еще и глумятся над своими товарищами. Вот я мясо ем, а вы тут окочуритесь. Потом вышедшим давали табачок покурить. Все, не торопясь с расстановочкой. Ну, чтобы остальные еще понюхали. Далее кухня уезжала. Власовцев уводили. А всем остальным, что придется, то стоять пару часов на плацу по стойке смирно, то галопом несколько кругов вокруг плаца то по спинам и башкам палками, когда в барак бегут, а то и все подряд. Вот как после этого рассказа мне не верится, что в эти руа шли по идейным соображениям с большевизмой бороться. Идейные-то не ждали, пока их начнут мясной пищей с ума сводить, да и сапогами с курьем соблазнять. Умер Виктор как-то незаметно и очень быстро. А через полгода после его смерти пришло сообщение, что под Севастополем поисковики нашли его документы и награды, и соответственно его приглашают приехать. Его вдова тут же и покатила, и блистательно доказала, что моя бабушка совершенно ошиблась, считая ее дурой набитой, путем нехитрой махинации с документами. Приписав женское окончание к фамилии, поправив финансовы свои, вдова переправила бумаги спокойному мужу на себя и стала ветераном войны. Героиней защиты Севастополя Сотрудникам военкомата в Ленинграде было видно лень перепроверять и посылать запрос в Севастополь, но, наверное, все-таки дурой она была потому как, придя к нам в гости, стала рассказывать про свои героические подвиги в Севастополе моему деду с бабушкой. Моя бабушка, знавшая доподлинно, что вершина героизма нашей этой родственницы была торговля пивом в киоске. Пытался ее по-хорошему вразумить, но та уже сама поверила в свое героическое прошлое. Наглость у торговок пивом в ларьках – это профессионально, очевидно. Короче, бабушка моя выпила одуревшую от славы торгашку мало не в зашей. Та потом еще, правда, несколько раз объявлялась – Ей, как и ветерану героине, дали квартиру. Но и она и не утеряла похвастаться. Была повторно выставлена за шеей. Связь с этой героиней я не поддерживал. Да и практически все мои родичи относились к ней плоховато. единственно моя одна сердобольная родственница ее навещала. Да потом пришлось ее ухаживать. Толстуха двигалась мало, расхворалась. А потом вдруг в начальный период перестройки у нее объявился какой-то ранее никому из нас незнакомый шестиюрный племянник. И он ей так понравился, что она тут же стремительно приватизировала квартиру и завещала ее этому племяннику. Ухаживающая за ней родственница была отправлена в отставку, потому как грубая, скупая и плохо ухаживает. Вот племянчик просто золото. Родственница, позвонив поздравить с каким-то праздником, через несколько месяцев с удивлением узнала, что в этой квартире живут уже совершенно посторонние люди, купившие эту квартиру не пойми у кого. Наведенные справки дали интересную картину. Практически в том же месяце, как родственница была выставлена вон, Вместо завещания была оформлена гендоверенность на квартиру, а в скорости, чуть ли не через пару дней, героиня севастопольских фронтов скоропостижно померла. Стремительно была кремирована и где похоронена неизвестно. Ну а квартира также молниеносно была продана. Все-таки моя бабушка, похоже, хорошо разбиралась в людях. Но вот что пращуров своих знать, на продедах все заканчивается. Интересно, что про нас помнить будут? Ну для начала, вообще-то детей еще завести надо и вырастить. Эх, чего там. Нам не удается добраться спокойно до цехов. Там была бойня. Но и здесь убитых валяется много. Вижу, что это скорее всего покойные. Погибшие лежат не то чтобы слоем, но проехать невозможно. Отдавить тела Вовка категорически отказался. Благородно, конечно, но есть у меня смутное подозрение, что причина несколько иная. Впрочем, эти мысли я высказывать не собираюсь. Будем растаскивать, чтобы дорогу освободить. Мы с Андреем на прикрытии с БТР. Серега пулемет. Держишь заднюю полусферу. Пятая и тройки оттаскивают. Третья и на прикрытие. Меняются через 10 минут. Направление вон на ту моталыгу, что к нам ближе. Резерв у кормы БТР, дает расклад, Ильяс. Мне что делать? спрашиваю у него, когда он лезет на БТР. На тебе ракеты. Если вдруг что, не штатное, давай ракету и посмотрю по сторонам. Ильяс, как бы не укусили таскатели. Багров у нас нет. Веревочных петель не напасешься а все одеты по-зимнему. В перчатках надо только лицо беречь, да и почищено тут уже. Пару багров я видел. Откликается рука крыл, сидящий за фароискателем. Где? На пожарных щитах. Третьи, и тройки вместе со званцем притащите багры. Одна нога здесь, другая там. Нехорошо людей, как тюки, какие баграми контовать, отзывается один из посылаемых. Исполнять. Нам тут еще не хватает укушенных. Ты они ж уже упокоенный. Доктор видел такого засадника, в кучу мусора поджидал. И ваши тоже видали, под машиной прятался. Так что оставить базар и бегом. Времени мало, бегом я сказал. Что-то быстро стал Ильяс заводиться. Посланцы скоро вернулись. Теперь БТР рывками продвигается по 10-15 метров и встает. Подсвечивая фарме следующий участок пути. Пока ни одного зомби не попалось. А вот тела идут все гуще и гуще. Едем как по рельсам, не свернуть. В БТР уже накидали два десятка собранных автоматов. Несколько броников, подсумки с магазинами. А мы еще не добрались до эпицентра. Чёрт, какие нелепые потери и катастрофические. То, что сухопутчики свалили большей частью. Такой провал деморализует мощно. Здорово, что у зомби скорость мала. А то добили бы оставшихся. Паника страшная. Беда. Бегущий в панике лёгкая добыча. У мотологи сюрприз. Двери заперты изнутри, люки закрыты. Кто-то успел закрыться. Ну, кто что скажет, зомбак там или живой? Постучите да спросите. Эй, есть кто живой? В ответ в брюхе стылой машины отчетливо лязгает передернутый затвор автомата. И снова тихо. Сидящие или сидящие не отвечают. Зато затвором лязгают на каждый окрик. Андрей внимательно послушал несколько раз, попросив остальных не шуметь. Потом о чем-то поговорил с Илья, с Вовкой. Вовка явно отрицательно отнесся к сказанному. Головой мотает. Илья злится. В конце концов сам идет к кормовым люком, Руками показывает чтобы все ушли из возможного сектора обстрела. И рывком дергает дверцу, отскакивая в сторону. Опять лязги затвор. И еще раз. «Вы что, первый раз на свет родились?» Яростно спрашивает Ильяс. «А что ты хочешь?» Осторожно осведомляется конопатый инструктор, предусмотрительно стоящий сбоку от темной глыбы МТЛБ. «Фонарь давай!» Поворачивается ко мне Ильяс. Отмахивается от попытки удержать его за плечо и выставляет фонарь. Так, чтобы ослепить сидящего в глубине машины. Затвор начинает лязгать несколько раз подряд. Тогда наш командир, не скрываясь, влезает в проем двери и светит перед собой. «Пятая тройка, вытаскивайте!» Заглядывая через его плечо. В луче фонаря, скорчившись комочек и выставив перед собой автомат, сидит совсем мальчишка и дергает затвором автомата. «Понятно, что слушал Андрей. Магазин давно пуст. Патроны при дергании затвора не вылетают и не стукают на полу и не катятся. А вот физиономия пацана мне не нравится никак. Не в себе, пацан». Мимо лезут ребята из строки Внутри после короткого бухтения звука пары по щечам начинается драка, и резкий визг бьет по ушам. И «Этот суконыш вылазить не хочет!» «Эй, не бейте его!» Да он кусается!» Сроду бы не подумал, что выковырить из довольно просторного салона худенького мальчишку окажется таким трудным делом. Ребятам с колоссальным трудом удается дотащить или дотолкать, докатить да свихнувшегося к дверцам. Там он упирается, не переставай пронзительно верещать. «Да так прочно!» что выдернуть его удается только совместными усилиями двух-тройка Ильяса. Причем он не дерется. Ему нужно только одно – спрятаться обратно в салон. Он просто выворачивается из хватающих его рук и бьется, как здоровенная рыбина. Тупо бессмысленно, но неожиданно мощно для своих размеров. И этот режущий уши виск. Как у него глотка выдерживает. Нам с трудом удается примотать его к носилкам. Потом я калю ему весьма зверский коктейль. А Ильяс напяливает повестку на широко распахнутые за предельным ужасом глаза. Не знаю, что сработало. Но паренек затихает и только тихонько поскуливает. «Свихнулся?» – отдуваясь, спрашивает Ильяс. «Скорее бы сказал, что острый реактивный психоз», отвечая на его требующий ответа вопрос. «Неужели нельзя это сказать более русским языком? Не нравится Ильяс, когда шибко кто-то умничает?» «Да, свихнулся. Вылечить можно?» «Надеюсь». «Переводим дух». «Носилки с пареньком ставлю обратно в МТЛБ». «Нафига?» – спрашивает, скорячились. Сидел бы Селя с глазотвором. Вовку уже осмотрел новый агрегат». Все исправно. Ему приходится теперь шаферить на гусеницах. С БТР берётся справиться старший сапер, а вот гусеничный он водить не умеет. Какие-то там свои хитрости в управлении этой техникой. Действуя по такому же принципу, добираемся до следующих броняшек. Но в них не оказывается никого живых. Вот шустрик оттуда из чрева старенького БТР-80 с полустёртыми цифрами на блекло-зелёном борту выпрыгивает, и получается очень ловко у него. Мы как-то не успеваем рыпнуться, но меланхолически стоящий на крыше нашего бронетранспортера Андрей Молниеносно валит одним выстрелом из марного кровищей зомби, бывшего при жизни средним лет мужиком. Зевс Гормовержец выразительно заявляет откуда с филя. Да уж не Венера, показывает слабое знание греческой мифологии Андрей. Мы уже добрались туда, где на торжествующих победу наших товарищей высыпалось несколько десятков специально откормленных зомбаков, причем не только шустриков среди густо валяющих тел ребят быстро находится штук пять недоморфов все вокруг шелестящих под ногами с легким металлическим звуком в гильзах. Стены цехов в густой сыпи полевых осколков. На броне тоже полно белесых пятнышек. И мертвецы слоем, темным слоем, намутно белеющим небольшими кусками Насти. Живых нет тут никого. Мы все же заглядываем в цех, и у самого входа я натыкаюсь на женщину со свернутой шеей. На вид она умерла пару дней назад. В голову приходят слова инженера, как живые ломали своим умершим шеи, чтобы не дать ему кусить себя. За оборудованием ни черта не видно, пол завален всяким хламом и трупами тоже, но все они уже окоченели, а мы решили на коротком совещании, что склоняться над каждым проверять, так это было принято раньше, не стоит, поэтому проверка заключается в коротком тычке ботинком, и пока все тела словно пинаешь деревяху. Пальба начинается неожиданно в дальнем углу, Лупит два пистолета, подбегая туда, вместе с пожилым сапером парой водолазов, мертвец, грузная женщина зацепился рваным пальту за какую-то деталь станка, двигается вяло, топчется на одном месте. И поэтому двое инструкторов под прикрытием ребят из четвертой тройки стреляют в спокойной обстановке и мажут, причем оба, раз за разом. Убогое зрелище. Только теперь понимаю, насколько же все эти неплохие ребята беззащитны и беспомощны. Наконец, выстрелом десятым десятом, с пяти-то метров, одному из стреляющих удается попасть в голову. Выбираемся из цеха удрученные. Получаем головомойку от Ильяса. Санаструктора получают двойную порцию, еще и за перерасход боеприпасов. А потом сразу еще и третью. За то, что при проверке у одного в пистолете магазин с парой патронов, а у другого с пятью. «Эй, ребята, а я полковника нашел!» – откликает нас принек из третьей тройки. Офицер лежит с намертво зажатым в кулаке пустым ПМ. Узнать его можно, только по росту, мощной фигуре и погонам. Под подбородком отчетливо видно штанцмарка от ствола пистолета. Застрелился. Потому и обгрызли его так сильно. Свечу своим фонариком вокруг, но пропавшего симпатичного и толкового санинструктора, бывшего тенью своего командира, не вижу. Тут вперемешку и штатские военные, залитые кровищи, изрещенные пулями упокойной, тяжелый запах крови, грязи из смрада дерьма и мачи из разверстого цеха. Не могу побороть любопытство, и мы с несколькими парнями заглядываем в здание, где стояли до поры до времени нам на беду зомбячий засадный полк. Ничего интересного, кроме обгладанных костей и обгрызенных частей разрозненных скелетов человеческих собачьих. Зря совались. Но это мы зря, у саперов другое мнение. Уйти сразу не удается. Все трое саперов с колоссальным интересом осматривают рухнувшие ворота и места подрывов, причем седоватый ухитряется залезть довольно высоко, двигаясь неожиданно проворно для своего возраста. И что-то там нашел интересное для себя. Вижу, что он показывает какие-то проволочки, не то тонкие детальки. Ну, хорошо, хоть им польза какая-то. На территории завода, по предварительным данным, минимум еще в трех местах сидят такие же засадные полки. И черт его знает, сколько всего морфов и шустеров. Ворота-то там подперли, но все равно разбираться надо. Ребята уже собрали то, что получилось собрать. Выдергивая автоматы из-под тел, из бронетехники сформировали колонну. Два БТР, два МТЛБ и БМП. Еще одна БМП сдохла, завести не удалось. И БТР с работающим все это время мотором осталось без горючки. А у нас с собой бочек не оказалось, поэтому сняли что с нее привинчено, в частности бензобак, и вывели из строя на всякий случай бортовое вооружение, медленно выкатываемся по расчищенной дороге. Нормально управляются два БТР Вовкина Моталыга, остальные две коробочки едут крайне неуверенно, и пешие стараются от них держаться подальше. Ильяс нервничает. Мое напоминание о необходимости осмотра других цехов встречается с раздраженным бурчанием, приходится надавить, и это раздражает его еще пуще фигня ильяс никому ничего не отдадим то что наше, то наше». нащупывает причину волнения андрей внимательно наблюдавший за нашей перепалкой ага а увести как нет у нас вод мехов так поставить сопрут и фамилии не спросят тут всякие шляются упреют таскавшие ну договори с утра воены опять припрутся и им эти коробочки запонадобятся хотя бы для охраны супермаркетов значит хай будет и что ты им скажешь утро вечером мудренее Побросали технику, значит пролюбили Не плюй в колодец, Андрюша Вылетит, не поймаешь Они Кат контролируют А нам еще тут ездить придется Знаешь, мне кажется, не о том переживать надо А о чем? О мировой скорби? О том, что в 2012 году астероид может прилететь? Выдохни, сейчас технику подгоним к медпункту Оставим под присмотром нашим Проверим пустые цеха Дальше видно будет А да ну тебе, Если прохлопаю сейчас трофеи, век себе не прощу А уж Николаевич тем более. Пока наши разбираются с собранными трофеями, успевают заскочить на кухню. Опять повару что-то запонадобилось, о чем сообщила все та же тощенькая девчонка, от которой уже пахнет густо соляркой. Видно, заняла место истопника. Ну, до да солярка не ацетон, потерпим. Еще девчонка ухитрилась с сажей, но зато кожа порозовела, не такая восковая, как была совсем недавно. Видно, подкормил повар помощницу. Я, собственно, хотел с вами посоветоваться, начинает толстяк. Слушаю вас, не менее политесно отвечаю я. У меня кончились консервы и манка. Принесли небольшой мешок картошки. Варить просто картошку смешно, уж очень мало. Чистить некому и нечем. Вы не могли бы сообщить командованию, что нужны продукты и знаете, что всякий раз не дергать, связь бы неплохо организовать. Хорошо, это сделаем. Тут я вспоминаю рассказ нашего преподавателя, отработавшего лет 30 за полярье. И предлагаю повару раздать картошку, чтобы особо настырные клиенты ели ее потихоньку сырьем. Из расчета полкартофелина на нос в сутки. Как витамин С схватывает повар суть в точку и помогает. Наш преподаватель так успешно ацинги лечил. «Хорошо, попробую», – усмехается печальный толстяк. «Ждете, что утром бедлам начнется?» «Да, неясно, по какому пути эта публика пойдет». «Да уж, путей много». «Нет, вы тут не правы, путей мало, всего три». «Мало?» «Конечно, вот послушайте, еще Гумилев написал». И толстяк-повар с чувством декламирует. «Созидающий башню сорвется, Будет страшный стремительный лед, И на дне мирового колодца Он безумием своим проклянет. Разрушающий будет раздавлен, Опрокинут обломками плит, И всевидящий богом оставлен, Он о муки своей возвопит. А ушедший в ночные пещеры Или в заводе тихой реки Повстречает свирепой пантеры, Наводящие ужас зрачки, Не уйдешь ты от доли коварной, что земным предназначена твердь. Не молчи несравненное право самому выбирать свою смерть. Собственно, Гумилев тут, во-первых, хотел сказать, что мы все умрем. И что дальше? Смысл-то декламировать. Смысл как раз глубокий. Человечество выживает уже много тысячелетий. И принципы выживания не изменились с древних времен. Три способа поведения для того, чтобы выжить. А не получается для всего-то человечества? В самый раз только три, и вы не сможете упомянуть четвертый, тогда перечисляйте. Запросто. Первый. Конструктивный. Для выживания люди организуются в сообщество, создают себе защиту, обеспечивают себя продуктами, создавая их, созидая себе жилье, обеспечивая будущее своему потомству и давая себе спокойную старость, завязывают торговые родственные отношения с соседями. Ну, предположим. Второй. Деструктивный. Создается банда. Для того, чтобы не созидая своего, отбирать чужое. И жить за счет бедолаг, оказавшихся рядом. Так, а третий? из лица низкий. Удрать подальше и жить отшельником. Выживать не в группе, а в одиночку. И это как Сергей Радонежский. Отнюдь, как говорил незабвенная графиня, он не выживал в отшельничестве, он веру искал. В смысле, постигал религию и самосовершенствовался. Постиг, вышел к людям. Если уж нам нужен живой пример, так больше подходит семейство Лыковых. Ну да, ну да. Живой пример тому, но непокойный Иван Иванович. Вы можете добавить четвертый способ? Я должен подумать. Бьюсь об заклад, ничего нового не придумайся. Ладно, пока больше голова болит, чтобы эвакуировать всех тяжелых. Да и еда, конечно. Еда, вода. батан радует. Скоро прибудут еще группы, в том числе и из крепости. Наши обстоятельства сообщены, так что, возможно, и ремонтчики будут, и водила. Илья соточит, что две коробочки стоят брошенные. На его осунувшись физиономии это маркером написано. Ты пока тут побудь, мы все-таки железочки дернем. Не могу, чтобы они там оставались, бурчит Ильяс. А кто тут останется? Вот ты и останешься, мы только часть народа возьмем, давай действуй. Ильяс, зря ты это, припрется кто, угонит железки наши отсюда. Вот и охраняй, БТР сейчас акче. Мне не удается выразить в все свое неудовольствие, а наш Батыр уже свинял. на двух броневиках собрав большую часть личного состава, И Фили урыл, и сапера. Прошу Сашу максимально приглядывать за стоящей техникой. Взять пару человек и приглядывать. Техника стоит сплошным черным массивом. Только антенны торчат сверху, в посеревшем уже небе. Подобраться можно со всех сторон. Тут эти железки друг друга загораживают. У нас так и захраняемый часовыми парка пропал несколько танковых катков. Все расположение обыскали, пропали катки. А ведь не иголка, каждый за 100 кило весит. Блинчик зеленый. Потом на КПП девушка-пионер-вожатая пришла. У них был в школе сбор металлолома. Ну, дальше понятно. Точно пионеру хитрились с ремонтируемых танков 4 катка увезти. Как, одному богу известно, семикласснички. И три километра до их школы специально мерили. Как-то перли по тропинке над речным обрывом. А тут, если проморгаем, кончится все может куда хуже. Собираюсь позвать ближайший к нам патруль. Но он утирается у кухонь. Вроде близко, да не очень. Второй пар вообще не видно. Скорее, ты врач? Да. Скорее, там моя жена рожает. Молодой парень, неприятно землистая кожа. Глаза какие-то снулые. Но возбужден сильно. Жена рожает. Это не фунт изюма. Тем более в таких условиях. Делаю, не подумав, вместе с ним несколько шагов. Потом останавливаюсь. Начинаю разворачиваться. Нужна горячая вода, теплое помещение, подмога. Куда это я поскакал? Погоди, надо носилки взять, ребят еще. Даже если рожает в палатке с этой печкой не лучше, где... В голове грохает гулкий колокол. Я как-то нелепо падаю, потеряв по дороге ориентацию в пространстве и просто шмяку избив дыхание. Что-то рывет у меня в ухо. Эй, эй, эй, что? Еще раз гулка по башке, ухо больно очень и голову крючат на бок. И еще раз колокол. Прихожу в себя с трудом, кто-то дергает меня за плечо. А я сижу в какой-то нелепой и неудобной позе. Руки подламываются, но я вроде ухитряюсь на них опираться. Меня кто-то ритмично и очень нежно трогает за кончик носа, быстрыми легкими касаниями. Фокусирую глаза, голова не моя, руки вижу. Между ними серый грязный нас, и по нему появляются темные точки. До меня наконец доходит, что это такое. Капельки крови капают из носа, словно кто-то тихонько трогает тебя за нос. Организм не может понять, что это из него утекает. Не положено такому, вот нервы и сигналят, как умеет. Получается странно. Цвет крови на темно-сером, какой-то неправильный, веселенький. Что это я опять отчебучил? А вообще хрен его знает. Кто-то подхватывает меня под руку, помогает встать. Ноги тоже не мои. Нет, так-то внешне мои, в бахилах закашных Не отказываются, только слушаются плохо. И голова не моя. Вокруг несколько человек что-то спрашивают наперебой. Наконец начинает доходить. А еще у меня нет сумки с медикаментами на боку. Башка гудит, а ухо болит трогаю, да, и там мокро. И этот пидор у тебя сумку сорвал и по каске настучал. У него то ли фомка, то ли монтировка. У вас каска криво сидит. Да не слышал он вас. Ну давай клемвайся, жопа. Ага, по-последнему, что я выловил с кучи хреплик хреплик, и братец тут. Куда он побежал? Не знаю. На, вот тампон прижми ухо, а то кровит. Я видел, за ним двое патрульных погнались. Знаете, мне бы присесть, а? Пошли в медпункт. В медпункт это я с радостью. Ввалившись в палатку, сгоняем дремавшего, сидя мальчишку-инструктора с его насеста. Это тот, который истерику закатил и был подвергнут рукоприкладству. А сидел он, оказывается, на сложных сложенных и касках, вон и как нашими трофеями распорядился».